Вообще же, у любого из этих назначений, если рассматривать их как чисто теоретические возможности, были и свои плюсы, и свои минусы. Переформированные после окончания войны флоты советских ВМС росли, по мнению Алексея, глядящего вокруг со своей колокольни младшего офицера, почти как на дрожжах. Доля флота в общем объеме оборонного бюджета только за последние несколько лет выросла так, что это его в чем-то даже пугало. Достраивались сразу несколько линкоров второй серии. Вступили в строй новые линейные крейсера Сталинград и Москва. Строился третий, название которого еще не знал ни один из его знакомых. После 68-х легких крейсеров военного времени и последовавшей за ними промежуточной короткой серии 68К, достроенной по чуть подкорректированному проекту, вступила в строй первая пятерка новейших крейсеров 68БИС, сразу распределенных по флотам. Несколькими годами раньше вошли в состав эскадр, освободившие для своих последователей Достроечной мощности судостроительных заводов, последние серийные 26 БИС, родные братья Балтийского Максима Горького, Черноморского Молотова и двух Тихоокеанцев. И это не считая десятков эсминцев, сторожевиков, тральщиков и подводных лодок новейших проектов. И все одновременно с огромными средствами выделяемыми на строительство и модернизацию военно-морских баз, судостроительных и судоремонтных заводов, военно-морских училищ и школ, на непрекращающуюся все эти годы боевую учебу в полную силу. Зная, что страна только-только начинает оправляться от понесенных ей чудовищных потерь, и помня, с каким трудом на грани возможного Ему удалось отбить удары врагов в 1941 и 1944 годах, капитан-лейтенант Вдовый, бывалый и вполне не глупый боевой офицер, с четырьмя орденами на груди, боялся. Ему очень хотелось надеяться, что новая война не начнется до тех пор, пока он не вернется домой. Для любого нормального офицера советских ВМФ, военно-морской флот, Корейской Народной Демократической Республики представлял на первый взгляд полное позорище. Даже какая-нибудь ладожская или волская военно флотилия в самые худшие свои военные дни крыла его по количеству вымпелов и объему силы и средств, как бык-козу. Но в то же время северокорейский флот продолжал драться, впитывая в себя и те крохи, которые могли дать ему сами, почти беззащитные с моря, китайцы, и те, которые доходили до него с советских заводов, отделенных от Восточного и Желтого морей многими сотнями и тысячами миль. На скопище сараев и самонаглиняных домов, носящее внушительное название «Военно-морская база Нампхо», как оказалось, Базировались один торпедный катер и полдюжины приписанных к флоту маломерных судов, от катерных тральщиков и сторожевых катеров до обычных деревянных шхун, кунгасов и прочих плав-единиц. Единственный крупный тральщик, который с натяжкой можно было назвать базовым, был вооружен японской 75 миллиметровой пушкой. Остальные несли максимум сорокопятки. «Сколько всего торпедных катеров у флота?» — спросил Алексей, командира взвода Ли, которого для удобства начал все же называть про себя лейтенантом. Посмотрев на кораблики, затянутые маскировочными сетками и заваленные щитами, раскрашенными под цвет окрестных крыш, лейтенант пожал плечами, он не знал, Вопрос надо было задавать флагминеру флота, но того в базе не было, и ждать его Алексею предстояло как минимум еще один день. Расхаживая по пирсу, покрытому таким же многослойным мусором, изображающим искажающий камуфляж, он внимательно смотрел себе под ноги. Сломать лодыжку в первый же день на новом месте было бы, вероятно, худшим позором какой можно себе представить, не считая самой военно-морской базы. Вздохнув, Алексей опять посмотрел на катер. Он был, наверное, на год или два моложе того катера, на котором молодой флотский командир-вдовый воевал сам, но выглядел гораздо хуже. Торпедные аппараты на нем были под 450-мм торпеды, уже давно снятое с вооружения в советском флоте, на корме сиротливый Дэшка на высокой турели. Попытаться отпугнуть какой-нибудь одиночный Корсар вполне сгодится, но уже хотя бы два Корсара сделают из катера решето даже просто своими авиапушками. И это, похоже, было все, чем Корейский флот располагал в Желтом море, где когда-то рубились эскадры русских и японских броненосцев и где бывало тесно от крейсеров и эсминцев. Впрочем, почти пятьдесят лет спустя таковых тоже хватало. Всего в милях в восьмидесяти отсюда крейсеровала советская эскадра и те американцы да британцы, которые ее пасли, Не выпуская из окуляров дальномерной оптики ни на секунду. И вот это уже было здорово. Подняв голову и посмотрев на море, исчерченные полосами, несущихся слева направо блеклых снежных зарядов, Алексей не выдержал и искренне улыбнулся. Все-таки он был здесь не один. Есть советский военный советник при командующем флотом. Есть советник при флагманском штурмане, при флагманском механике, при начальнике кафедры артиллерии военно-морского училища КНА. Всего восемь должностей, большая часть из которых введены либо до того, либо в течение нескольких последних месяцев. Для чего? Начальству виднее. Раз ему поставлена задача активизировать минно-заградительные операции, то этим он и займется. В конце концов, именно такая работа являлась мечтой любого нормального офицера, воюющего на тральщиках. И как ни крути, а Балтийские, Североморские, Черноморские, Тихоокеанские тральные дивизионы воюют до сих пор, платя за каждую вытраленную мину ежедневным риском не вернуться домой, как и не вернулся один из его собственных друзей. Значит, пришло время расплатиться. Когда капитан-лейтенант Вдовый вернется домой с вписанными в его личное дело тактическими индексами трех или четырех вражеских тральщиков и десантных барж, ему многие будут завидовать. Товарищ военный советник, переводчик по имени Хао Мао Ли, подбежал в припрыжку, перескакивая через доски и растяжки, удерживающие натянутые под углом друг к другу полотнища брезента, закрывающие просветы между бортами катеров и шхун от взгляда сверху. Прибыл товарищ, командующий военно-морской базой, он дожидает вас в штабе. — Ожидает, — машинально поправил Алексей. — Так точно. Переводчик мигнул, кивнул и повернулся назад, теперь тщательно выбирая, куда ставить ноги. За всю эту дорогу они ни разу не попали ни под бомбежку, ни под штурмовку, хотя свидетельств их регулярности и эффективности вполне хватало. Вдоль обочин дорог по которым густо текли транспортные колонны, там и сям виднелись остовы сгоревших и разбитых грузовиков. Поэтому Алексею было интересно, как в такой обстановке можно организовать тушение пожара, если одинокий разведчик американцев догадается пройтись из бортового оружия по скоплению непонятных серо-бурых брезентовых и деревянных пятен под берегом. Скорее всего, никак. Но уж это вопрос вполне можно и задать. И в первую очередь тому самому командующему ВМБ Нампхо. Пробравшись вслед за переводчиком и выбравшись, наконец, на относительную гладкую поверхность, непосредственно подходящей к пирсам дороги, Алексей ускорил шаг. К моменту его прибытия в Нампхо после утомительной дороги, Измотавшись до предела физических сил, штабной домик был пуст, если не считать дежурного, на редкость крепко сложенного офицера-корейца с наполовину седой шевелюрой, выразившего при виде советского моряка настолько искренне удовольствие, что тот даже застеснялся.